Глава 16. Переговоры с победителями. «Если и кого нужно было спасать, то да, это Суворова. Полководец находился в состоянии острого кризиса, сказали бы медики. Я не знал, есть ли где-то в этом мире доктора, способные поднять его на ноги после перенесенных испытаний. Пока что для начала». «Мне надо было просто увидеть Александра Васильевича, несмотря на все запреты». «Я хочу посмотреть, как там Суворов», — сказал я помощнику. «Жив ли он вообще?» «А зачем дело стало?» — нахмурился бабаха. «Поедем к нему и проведаем, чего уж проще». «Эх, Рукосуев, ответил я с сожалением. «Ты что, так ничего не понял из того, что я тебе тут битый час толкую?» «Его светлость вопали Я тоже». «Мне запретили встречаться с ним под страхом ареста. Я же говорил же. «Ну тогда дело еще проще», – посветлел Бабаха. «Я зайду, и все тут. Узнаю, что то да как, а потом вернусь. Или этого тоже недостаточно?» «Конечно, недостаточно», – сказал я. «Мне надо собственными глазами увидеть его светлость. То, что зайдешь один ты, делу не поможет. Хотя, знаешь ли, почему бы и нет». Ты поможешь мне залезть туда. Понял? Пришли знакомые мушкетеры из полка Васи Бурного. Сам он находился вместе с начальством где-то в центре лагеря. Они с ночи все судили-дорядили, как теперь быть дальше. Впрочем, высокое начальство в лице монархов, оказывается, давно уже отправило парламентеров к Наполеону и ждало результатов их миссии. Военным? Не осталось ничего другого, кроме как заботиться о подъеме боевого духа войск после перенесенного разгрома и обустройстве лагеря на случай нового боя с Наполеоном. Ходили слухи, что он пока дал монархам возможность отойти, потому что и сам понес невероятные потери, но все это могло быть и дезинформацией, на которую такой мастер был Бонапарт. В общем, в воздухе витали самые разнообразные домыслы и гипотезы, и весь лагерь жадно впитывал их и передавал друг другу. Даже копать окопы вокруг лагеря никто не хотел, потому что не знал, останемся мы здесь еще или быстро сорвемся с места и будем дальше отступать на восток. Понять-то я понял, почесал в затылке бабаха. Вот только скажи, ваш благородник, Когда мы будем трапезничать? Я только немножко успел перехватить в полку, где служил все эти дни, а вот теперь проголодался. Накормить я тебя сейчас накормлю, не беспокойся, заверил я помощника. А что там, кстати, с Парижем? Ты что же, больше не рвешься в этот лучший город на земле? Бабаха укоризненно посмотрел на меня и теперь почесал уже бурчащий брюхо. Эх! Ваш благородь, грешно смеяться над разбитыми надеждами. Все, закончился Париж и спарился, как окорок в пасте дворового пса. Как же я теперь туда попаду, разве что если в плену? Однако же, зачем мне туда пленным идти? Там тогда плохо кормить будут, а это совсем ни к чему. Но, конечно, за эти дни без моего должного присмотра доблестный воин кухни и ложки бабаха рукосуев изрядно потерял в весе его некогда счастливый и довольный округлый живот опал и приобрел унылые неровности и очертания да запустил ты своих друзей виктор минус один балл за отсутствие заботы я попросил у мушкетеров чуть продовольствия для завтрака и ребята тут же притащили нам котелок с вареной курицей и овощами которую раздобыли в одной из окрестных деревень. По территориальности мы еще находились во Франции, хотя неподалеку проходила граница с Германией, с одним из ее многочисленных герцогств. Надо понимать, что местным жителям соседство с разбитой армией вовсе не приносило пользы, счастья и радости, однако им пока что приходилось терпеть. Вы представляете оказывается тутошние крестьяне от голода лягух в суп употребляют сказал один из мушкетеров ну, вот до чего проклятый бонапартий народ свой довел я немножко похлебал куриный бульон и нашел его довольно вкусно бабаха не стал церемониться и в каких-то пять минут опустошил весь котелок закончив он попросил добавки Но мушкетеры, поглядев на пустой котел округлившимися глазами, тут же ответили, что больше ничего не осталось. Им самим, кажется, тоже ничего не осталось, потому что бабаха умял завтрак для десяти человек. Мы поспешно поднялись и собрали свои пожитки, а мушкетеры глядели на нас уже совсем по-другому, нежели до этого, злобно и сердито. «Кажется, прийти сюда на вторую ночевку мне уже не получится, тем более вместе с бабахой». Поблагодарив добрых людей за их гостеприимство, мы отправились по лагерю снова к палатке Суворова. День стоял пасмурный, серые тучи нависли над землей, и дождик снова грозил пролиться на землю. Что за погода мерзкая стояла все эти дни? Это она способствовала грусти и печали в глазах людей». В лагере, пока мы ехали, поднялась небольшая суета. Солдаты поправляли одежду, собирали ружья и строились в боевые порядки. Казаки и гусары поспешно оседлали ржущих коней. «Это чего такое творится?» – спросил Бабаха, осматривая всю эту суматоху. «Неужто француз опять на нас лезет? Как же мы сейчас с ним будем воевать? Из нас вояки, как из младенцев лесорубы». Я тоже предположил самое худшее, но пробегающие мимо гренадеры пояснили, что скоро должны приехать посланцы от французов. Император должен обсудить с ними условия перемирия и хочет, чтобы наши солдаты показали, что могут и хотят воевать с любым врагом, несмотря на поражение. Тогда все понятно. В моей голове тут же зашевелились мысли, как можно воспользоваться этим положением в своих корыстных целях. Кстати, для понимания обстановки надо сказать, что теперь русские и австрийские войска стали лагерем отдельно. Причем лагерь союзников находился на пару верст к востоку, предпочитая оставить нас между собой и врагом. И это при том, что к австрийцам прибыли подкрепления в виде армии эрцгерцога Карла. Вскоре мы подъехали к палатке Суворова, но остановились за несколько десятков шагов и спрятались посреди моря других палаток, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания охраны. Как я заметил выездали издали, тайком подглядывая за палаткой генералиссимуса, двое стражников продолжали дежурить возле входа в палатку, стоя с ружьями, словно гвардейцы перед Букингемским дворцом. Не хватало только красных мундиров и меховых шапок. «Ну вот что, мой любезный друг», — сказал я, на ходу обдумывая план будущей операции. «Мы сделаем так. Ты войдешь в палатку под предлогом того, что тебе надо забрать кое-какие свои вещи и посмотришь, кто там находится. Если получится, тогда постарайся договориться с адъютантами, чтобы они запустили меня. Я подойду с противоположной стороны палатки». «И пролезу через отверстие в сере. «А если не получится договориться?» «Тут же спросил благоразумный Бабаха». «Ты же говорил, что Стрельцов чуть ли не вытолкал тебя за шею оттуда». «Нет, такого я не говорил. Чего ты преувеличиваешь?» «Обиделся я». «Просто между нами возникло некоторое недопонимание. Впрочем, да, они могут не согласиться, поэтому не будем рисковать. Ты просто зайди туда и разведай обстановку». Затем выйдешь и подашь знак Если все хорошо и никого нет Тогда почеши глаза Если там есть люди Покачай головой, понял? Чего уж тут понять, пробормотал Бабаха Глаза, это значит кто-то есть А голова, если никого нет Проще простого Да нет же, дубина, рассердился я Наоборот, почеши глаза, если никого нет Если есть, то покачай головой Ладно, понял, сказал бабаха и добавил А что мне там искать внутри? У меня все вещи при себе? Ну, придумай чего-нибудь, сказал я Где же твоя фантазия? Например, поищи там плетку Или там котелок какой-то Ладно, я там буду твои волшебные патроны искать Сказал бабаха, почесывая затылок Наверняка стрельцов себе несколько штук спрятал Уж я-то знаю этого про идоху «Отлично! Если все пойдет хорошо, и я окажусь внутри, ты постарайся не уходить далеко. Оставайся рядом с палаткой, чтобы отвлекать стражников, если что пойдет не так. Разговаривай громко и свисти, если они насторожатся. Понял?» «Да понял я, понял, ваш благородь. Ты меня что, совсем за безмозглого держишь?» – рассердился бабаха. «Ладно, давай, иди». — сказал я, хлопнув его по плечу. Мы привязали коней к дереву растущему посреди лагеря и каким-то чудом уцелевшему и еще не отправленному на дрова. Затем бабаха кивнул мне и размеренной походкой отправился к палатке Суворова. Я наблюдал за ним издали, скрываясь от посторонних глаз за другими палатками. Согласно диспозиции, бабаха подошел к гренадерам у входа и негромко поговорил с ними. Они сначала не хотели его пускать, но бабаха сумел их уговорить и ненадолго вошел внутрь. Вскоре он снова появился у входа, но качать головой и тереть глаза не стал. Просто огляделся вокруг, не заметил поблизости солдат, потому что все убежали на построение в центр лагеря. «Но что же ты?» – спросил я негромко потихоньку выходя из укрытия и направляясь к палатке генералиссимуса. Есть там кто или нет? Но бабаха будто забыл обо мне и в полголоса беседовал с охраной. Я уже отчаялся получить от него сигнал, когда мой помощник вдруг схватил обоих охранников за шкирку и стукнул головами друг от друга. Гренадеры были рослые парни, Но сравниться с бабахой по силе не могли, и от мощного удара тут же потеряли сознание. Мой помощник затащил их внутрь палатки и крикнул мне, «Пойдем, ваш благородь, путь свободен!» Я подошел к нему, шипя от злости, «Ты чего наделал? Тебя же теперь в будущем не пустят теперь сюда никогда! Зачем было их бить? Ты что, забыл, о чем мы договорились?» «Я просто забыл, что там надо было сигналить», – оправдывался бабаха и боялся все испортить. «Там внутри никого нет, так что давай, заходи». «Ладно, все разборки оставим на потом. Времени в обрез. Действовать надо быстро». «Я быстро юркнул в палатку, надеясь, что наши маневры никто не заметил и не побежал докладывать начальству о незаконном проникновении». Бабаха остался снаружи, следить за обстановкой. Гренадеры лежали в повалку у входа. Внутри палатки было холодно и пусто. Столик с мисками и бутылками. Три табуретки. В углу мешки, ящики и седельные сумки. Суворов неподвижно лежал на походной кровати с закрытыми глазами. Я подошел к нему и оглядел. Никаких изменений к лучшему. Все так же плохо. Когда я стоял рядом, Александр Васильевич вдруг пошевелился и произнес, довольно отчетливо, не открывая глаз. Первая линия! Какой восторг! Рейд на Туртукай. Там пройдет, где никто не пройдет. Затем, не успел я прийти в себя от удивления, он открыл глаза, приподнялся на кровати и попытался встать. Ого! Какая активность! Значит, все не так уж и плохо. Но последующие действия полководца показали, что я рано обрадовался. «Ты быстро давай буди ребятишек и скачи по полю», сказал Суворов, мутно поглядев на меня. «Донской конь меня сюда привел. На дело, подобное Измаильскому, только раз в жизни можно решаться». «Как вы, Александр Васильевич?» спросил я тихонько. Суворов не обращал на меня внимания, а потом поглядел, прищурился и спросил. «Ты кто такой? Сенька? Зови адъютанта! Будем войска собирать!» Он не узнал меня, и это показалось мне страшнее всего. Затем полководец снова попытался встать, но не смог и откинулся на кровати. Пробормотал еще нечто бессвязное, кажется, слова молитвы, затем закрыл глаза и застыл в неподвижности. Снаружи раздался легкий свист, Я стоял, глядя на Суворова, и прикидываясь, смогу ли я ему чем-то помочь. Затем свист раздался снова, и я услышал сдавленный крик бабахи. «Ты где, ваш благородь? Уснул там, что ли?» Опомнившись, я вышел из палатки, как ни в чем не бывало, и тут же свернул вглубь от дорожки, туда, где плотной кучей стояли другие лагерные сооружения. Неподалеку шагали несколько гренадер с капитаном, они не обратили на меня внимания. Я добрался до наших коней, а затем ко мне присоединился Бабаха. «Ну как?» – спросил он. «Вроде жив его светлость Александр Васильевич, хоть и лежит без движения. Когда его вылечишь?» Я понял, что Бабаха не видел бреда Суворова и покачал головой. «Положение трудное, он сильно болен. Буду думать, как теперь быть». «Наше внимание привлекли выстрелы в центре лагеря. Там выстроились полки. Приглядевшись, мы поняли, что это было нечто вроде салюта, наверное, как раз подъехали посланцы Наполеона. Надо бы узнать, о чем они там договорятся с царем. Наверняка речь будет идти и о Суворове. Пойдем узнаем, что там происходит», — сказал я, и мы сели на коне и поехали к центру». Подъезжать слишком близко я не стал, памятуя о том, что лучше не показываться царю на глаза, а также его многочисленным придворным. Среди полков, стоящих в центре, я заметил и егерский, над которым шествовал Багратион. Говорят, славный генерал был жестоко ранен во время сражений и сейчас тоже находился между жизнью и смертью. Я надеялся, что некоторые из его адъютантов, знакомые мне еще с индийского похода, поделятся со мной нужными сведениями о переговорах. Приняв такое решение, я оставил Смирного бабахи, а сам принялся потихоньку пробираться к егерям, надвинув на голову капюшон плаща. Между тем, в середине лагеря, на глазах всего войска, Александр встретил посланцев французского императора, Возглавлял делегацию герцог Савари, один из ближайших сподвижников Наполеона. Он подошел к императору и обменялся с ним приветственными фразами. Затем высокие договаривающиеся стороны прошли в шатер императора вместе с многочисленной свитой. «Теперь надо было долго ждать, стоя на холодном ветру. Хорошо, что я гражданское лицо, и меня не касаются все эти приказы о построении». Размышляя таким образом, я постепенно добрался до егерей Багратиона. Тут же, на удачу, я встретил подполковника Маховского, бывшего своего приятеля, с которым мы иногда встречались и поднимали кружки, поминая Юру Уварова, нашего боевого товарища, погибшего в походе на Индию. Завидев меня, Маховский сделал злое лицо и скосил глаза назад. «Ну что же?» Но, видимо, и он теперь, зная о царской немилости, не хочет со мной разговаривать. Что же, пойду попробую найти кого-нибудь из окружения Милорадовича. Я развернулся и начал обходить егерский полк, когда сзади меня схватили за руку. — Ты куда это собрался? — спросил Маховский. — Даже не поздоровался. Ишь, возгордился после того, как царь тебе отличил. — Ага, ты мне теперь не ровня», сказал я, оборачиваясь. Мы поздоровались, и я рассказал Маховскому про свою трудную ситуацию. «Да, дела!» – вздохнул подполковник. «Ну что же я теперь могу поделать? Может, тебе какая помощь нужна? Князь Петр тоже еще не скоро оправится от ран. Без него мы мало чего можем сделать. Ты мне самое главное узнай, чего там царь решил по Суворову!» – попросил я приятеля. «Можешь узнать у Милорадовича, он сейчас свите царя, Мне бы узнать об этом побыстрее, как только закончатся переговоры. От этого зависит жизнь Александра Васильевича. Маховский тяжело вздохнул и кивнул. «Сделаем! Чего бы не помочь! Жди здесь и никуда не уходи!» Уходить мне было некуда. Маховский ушел, оставив поле на майора, своего заместителя. А я надвинул плащ еще больше на голову и послушно остался ждать своего информатора. Ждать пришлось долго. Переговоры оказались сложными и длились до самого вечера. Маховский возвращался дважды с пустыми руками. Все это время войска ждали в центре лагеря. Затем, наконец, Савари император вышли из его шатра в сопровождении офицеров. Простившись, посланец Бонапарта быстро уехал вместе со своей свитой. Александр вернулся в шатер и вскоре войска распустили на отдых. Прошел слух, что с французами удалось договориться о перемирии. Вернулся Маховский и подтвердил слухи. Лицо его было печально. Об этом не будут объявлять по войскам, но князя Туркестанского срочно отправляют на лечение в Петербург. Французы потребовали, чтобы он больше никогда не командовал союзными армиями. И это одно из условий перемирия. Говорят, наш император договаривается о мире с Наполеоном и даже союзе с ним. А как же Австрия и Пруссия? Тут же спросил я, уже зная ответ. Маховский покачал головой. Эти страны будут отданы победителю на съедение. Пока что это все сведения, что мне удалось узнать. «Когда Суворова повезут в Россию?» – спросил я. «Через сколько дней?» Маховский снова уныло мотнул головой. «Его уже повезли, Витя! Уж не знаю, что тут можно поделать. Как теперь помочь его светлости?»